На востоке уже занималась заря, когда Стрекалов снова вышел на свежий воздух. Провожая его, старшина говорил: "Умна у тебя голова, Стрекалов, да дурню досталось. Приходь доменя у другой раз, я тебе еще не так работенку подкину". Сашка никому не сказал, что всю ночь по приказанию старшины перебирал у него в коптерке грязную крупу, отделяя от нее мышиный помет и камешки. Между тем гармонист в блиндаже, исчерпав веселый репертуар, перешел на грустный. Прослушав несколько раз тоску по родине, расставание и синий платочек, бойцы первого расчета стали понемногу подвигаться к двери, Мороз хоть и невелик, да с ветром. Выбрав момент, когда гармонь замолчала, Стрекалов отворил дверь. — Сам ты пойми, Петро! — ласково говорил Носов, обнимая за плечи Гусева. — Ну, какой ты им отец! Ты Варьку видел год назад, когда нас на фронт везли, так? — А они только-только родились. Не только-только, а две недели назад протестовал широкоплечий почти квадратный Гусев. Это письмо на почте застряло, понял? Но все одно. Две недели туда, две недели сюда, а баба носит только девять месяцев. Девять! А ты год ее не видел. Да и то, не боясь, только рядышком посидели. «Врешь — Врешь! — крикнул в отчаянии Гусев. Меня комбат до четырех ноль-ноль отпустил на всю ночь. Понял? — Это в Данилове, что ли? — вмешался Чуднов. — Тогда никого надолго не отпускали. Во — Во-во! И ты помнишь. Слышь, Петро, и он помнит. От удара могучего кулака с треском развалился кое-как сколоченный столик с веселым звоном Разлетелись котелки и кружки. От второго удара ногой закачалась и стала валиться на бок разогревшаяся до малинового свечения железная труба. Благим матом завопил носов, прижатые к раскаленной печке. Блиндаж наполнился дымом, запахом паленой материи, оглушительным хохотом. «Досить, хлопцы, досить — Досать, хлопцы, досать! — говорил старшина Батюк. Вы всех троих из чужого блиндажа. Побалакали тайгоде. У другой раз. Телефонограмма. 9 декабря 1943 года. Полит отдел 8 армии. Полит отдел 201 СД. СД стрелковая дивизия. Старшему батальонному комиссару Павлову. Согласно плану культурного обслуживания воинских частей, находящихся на формировании и отдыхе в тылу, вам направляется воездая концертная бригада политуправления фронта в составе девятнадцати человек, старший Соломаткин Б.М. Бригаду поставить на котловое и водочное довольствие сроком на пять календарных суток с 9-12-43 по 13-12-43 -го года включительно. Начальник политотдела армии полковой комиссар Горобченко В.П. Радиограмма. 26 ноября 1943 года. Командиру 201 СД генерал-майору Пугачеву. В связи с изменившейся обстановкой на фронте командование армии сочло необходимым отозвать боеспособные части 105-й и 107-й стрелковых дивизий из района города Платова. В дальнейшем контроль над окруженной группировкой немцев, а также конвоирование на армейские пункты сбора военнопленных, добровольно сложивших оружие солдат и офицеров противника, возлагаю на вас. Командующий армией генерал-лейтенант Белозеров. Следующее утро принесло Стрекалову большую радость. Полусонные хмурые он только что сменился с поста и, проглотив свою порцию пшенки, намеревался уснуть, когда под верхним обрезом входа в блиндаж показались ладные женские ноги, обутые в желтые американские ботинки. — Эй, первый расчет! Есть у вас боец Стрекалов? Сашка удивленно поднял голову. — Вообще, женщина в зенитной артиллерии не редкость. Но здесь, на переднем крае, да еще и ищущая его Сашку, это было удивительно. «Есть, есть!» — крикнул Кашин. «Заходь!» Стрекалов поднялся с земляных нар, но женские ноги стали быстро спускаться по ступенькам вниз ему навстречу. И в дверях возникла аккуратная фигурка в белом козьем полушубке, Найскость от бедра до плеча по парусиновым ремнем санитарной сумки. Девушка вгляделась в полутьму блиндажа и сдернула с головы шапку. Сашенька, ты ли это? Она улыбалась ему яркими, слегка влажными губами, на светло-золотистых ресницах дотаивались снежинки. А я слышу фамилия знакомая. Не наши ли тут объявились? И надо же! Стрекалов смотрел на нее, узнавая и не узнавая, Владной, перетянутой офицерским ремнем военной соседскую девчонку, озорницу и хохотушку, удивившую всю улицу своим внезапным решением пойти на фронт. Были Новоладарского и по бойчее, и по А на фронт пошла одна она, Валька Рогозина, дочь солдатской вдовы Настаси. И Сашка теперь искал и не находил слов, которые, наверное, должен был сказать при такой встрече. — Гора с горой! — начал он и поперхнулся. Какой-то странный спазм сжал горло, в носу защипало. — Тебе чего, Рогозина? — — спросил Уткин, старательно облизывая большую, как половник, деревянную ложку. — Земляка, что ли, встренула? Земляка, Уткин, земляка! — продолжая улыбаться, ответила Валя. — С одной улицы мы. Надо же! Сашка Стрекалов здесь. — Так вы с Андреем вместе? — нашелся, наконец, он. Вали кимнула. — Вместе, Сашка. Он о тебе частенько вспоминал. Тетя Ксения писала, что ты ранен. Подлечили-то хорошо, а то ведь всякое бывает. Нормально. Уткин спрятал ложку за голенище и пропел особенно музыкальным тенором. «Расчет! На выход!» Валя надела шапку. Андрея в штаб вызвали. Сегодня вечером должен вернуться». «Стрекалов, тебе особое приглашение? А ну бегом!» Все последние дни полк занимался бессмысленным, по мнению Стрекалова, делом. Долбил кирками мерзлый грунт, углубляя траншеи и возводя дополнительные накаты. Артиллеристам, чтобы не сидели без дела, тоже дали задание отрыть траншеи полного профиля для роты стрелков и построить надежные укрытия для людей и боеприпасов. Руководил этим строительством старшина Батюк. К середине дня кирка начинала тяжелеть в Сашкиных руках, спина ныла, глаза заливала потом. Мысленно он проклинал старшину и всех, кто любит мучить солдата ненужной работой, которой, как видно, не будет конца. Когда выкопали траншею, старшина приказал обшить стенки досками, сделать несколько выходов со ступеньками, ниши для ручных гранат и ящиков с патронами. Стрекалов понимал, что многое делается не зря, но сквозь дымку усталости сама опасность просматривалась смутно, о ней не хотелось думать. Изредка наведывался Андрей Гончаров, усмехался по обыкновению, глядя на Сашку с высоты бруствера и уходил снова. Валя прибегала чаще, приносила махорку и трофейные сигареты, выдававшиеся только офицерам. Андрей курить бросил, сообщала она и подолгу сидела на сложенных кучу шинелях, вспоминая гражданку родной Данилов улицу Володарского. Оказывается, она уже тогда выделяла Сашку из таких же, как он, мальчишек, и знала, что со временем из него выйдет стоящий человек. Не вспоминала она лишь бесконечные драки между ребятами с Володарской и Цемервальда, в которых Сашка участвовал весьма активно. Андрей хоть и приходился Сашке дальним родственником, но поскольку жил на Вальда, являлся кронным врагом всех володарских. Правда, время от времени устраивались перемирия. Обычно они совпадали с привозом в городской клуб новой кинокартины. И тогда Сашка, одетый во все чистое, ходил с теткой в гости Гончаровым. Андрей ему нравился, но дружить с ним постоянно он не мог. Володарские могли расценить это как предательство. — Ваши, наверное, уже дров запасли, — говорила Валя, — а наша, небось, только разворачивается. Илюхи скоро шестнадцать, а как был балбесом, так и остался. — Илюха ученый, — замечал Сашка. Восьмой закончил. — Толку-то, — вздыхала Валя. — Мать пишет... По математике еле-еле на тройку вытянул. По физике только из уважения к родителям два не вляпали. Мишка-то, да, башковитый. И красившая Мишка-то настоящий мужик будет. Потом она уходила, а первый расчет продолжал работу. «Конец-то будет, когда?» — как-то не выдержал Богданов. Уткин ответил раздумчиво. Должен быть. У всякого дела свой конец имеется. Работа их закончилась неожиданно. Стрекалов как раз сооружал одну из ниш и видел, как вдруг подобрался батюк, поправил ремень, откинул назад полевую сумку и, сильно вывернув ладонь, рапортовал кому-то неестественно громким голосом. Стрекалов оставил лопату и глянул вдоль траншеи. Вот сейчас начальство все увидит, поймет, и тогда... Но тогда произошло раньше, чем он думал. Старшина, отдававший рапорт, и командир арт капитан Лахматов, принимавший его, еще стояли друг против друга, когда не невдалеке за бруствером охнула земля, Взметнулась в небо огненным смерчем, посыпалось на головы людей, колкая, жарющая, пахнущая толом. Все пригнули головы, только Батюк и Лохматов продолжали стоять, соревнуясь в выдержке. Старшина уже не докладывал, но все еще держал сильно выгнутую ладонь у виска, привычка довоенного времени. За первым снарядом последовал второй, пятый, десятый. Побросав лопаты, бойцы занимали свои места. Капитан спустился в блиндаж, сел за стол, полчаса назад, законченный Моисеевым, гладкий, белый, липкий от смолы, провел по нему ладонью, понюхал ее и сказал, стараясь перекричать грохот обстрела, «Успел-таки, батюк!» Старшина не расслышал, капитан махнул рукой. — Всем в укрытие! Усилить наблюдение за противником! Движение по траншеям прекратить! Он снова провел ладонью по столу, поднял глаза вверх. Дрогнула земля, посыпались со стен камешки, ватой заложила уши, запершило в горле от пыли. В щель между бревнами наката струйками потек песок. Это была та самая щель, которую Стрекалов поленился заделать. — Молодцы, ребята, — сказал капитан. — Уляжется, — скромно кивнул Старшина. — Цеж не зараз. — Все равно молодцы, — повторил капитан. — не непрямое попадание, — вздохнул Батюк. — А так ничего. Не дуже погано зробили. — Выдержит и прямое, — уверенно сказал капитан. — Я свой капе сюда перенесу. Шустиков, быстро провод. Острекалов все смотрел на проклятую щель в потолке, откуда то затихая, то усиливаясь, текла тонкая песчаная струйка. Потом наступила тишина. Лохматов снял шапку, надел каску, затянул ремешок, взглянул на часы. — Приготовиться к отражению атаки противника! — скомандовал Лохматов, уходя. — Дьяволы дали бы еще полчаса! Стрекалов кинулся на батарею. Расчет готовился к бою. Нескладный толстый Осокин с мелкими капельками пота на лбу глядел прямо перед собой. У Васьки Кашина больше обычного отвисла нижняя губа. — Батарея! К бою! — почему-то тенором прокричал Гречин. — Огневой взвод к бою! — поспешно доложил Гончаров. — Где они? Где? Стрекалов-то их видишь? — на перебой спрашивали бойцы. Да идите вы! Никакой цели он не видел. Потом налетели илы и принялись с бреющего полета расстреливать что-то далеко впереди, в так и не успевшей рассеяться ледяной сероватой мгле. Вскоре повалил густой снег, илы улетели, но и немцы, как видно, отошли. Первая батарея, одна успела сделать по ним несколько залпов, на что старшина Батюк укоризненно заметил. Убилый свит я копеечку. Надо же людям принять боевое крещение, веско возразил лейтенант Гончаров, румяный от волнения. А то, пожалуй, так за всю войну пороху не понюхают. Ще досить нанюхаются, сказал Батюк и ушел к себе в коптерку. Минут через десять на батарею верхом на лошадях прискакали командир дивизиона капитан Лохматов и его замполит лейтенант Грищенко. Ходили, осматривали огневую, о чем-то негромко говорили между собой. Уезжая, приказали переменить позицию, выдвинуть батарею вперед и вправо до лесной опушки. «Сидеть бы тебе, Гречин!» — сказал Лохматов, не подавая голоса. «А ты вон какой концерт закатил!» «А они ведь как раз и шли наш концерт послушать. Только не знали, сколько тут инструментов. Четыре, восемь или все двенадцать». Он опять помолчал немного. «В общем, подвел ты нас, Гречин. От усердия подвел, перестарался». «Виноват, товарищ капитан», — сказал Гречин. В другой раз буду ждать приказания. — Опять не угадал, — сказал Лохматов. — Самому надо думать, самому и решать. Тут у нас и такое может быть. Он дал шпоры коню. За ним, смешно подпрыгивая в седле, торопился Грищенко. Телефонограмма. 28 ноября... 1943 года, начальнику политотдела 201 СД, подполковнику Павлову. «По имеющимся у нас сведениям, количество немецких солдат, добровольно складывающих оружие и переходящих на нашу сторону, за последнее время резко сократилось. Предлагаю усилить агитационно-пропагандистскую работу с группировкой путем радиопередач, разбрасывания листовок и фотографий. Организуйте выступления по радио через громкоговорители, добровольно перешедших к нам ранее солдаты и офицеров тех частей, которые находятся в данном районе. Для разбрасывания листовок направляем в ваше распоряжение самолет У-2. Бортовой номер 283 с летчиком-лейтенантом Демидовым. Этим же рейсом пересылаем первую партию отпечатанных листовок в количестве 100 тысяч и бланков пропусков в количестве 50 тысяч штук. Используйте все это немедленно. О результатах докладывайте лично мне. Начальник политотдела армии полковник Горобченко